Она касалась одного из самых острых вопросов, неизменно волновавшего военнопленных, в особенности офицеров и генералов. Кому давалась военная присяга при вступлении в Вермахт? Фюреру или немецкому народу? И второе, освобождает ли от обязательства быть верным фюреру сознание того факта, что он ведет преступную политику по отношению к своему народу? Паулюс колебался голоса, как бы рассуждая вслух, он сказал, что в создавшейся обстановке верность фюреру не всегда означает верность народу. События последнего времени, добавил он, заставляют нас задуматься над сущностью и содержанием понятия присяги. Павлюс напомнил, что в первые часы его пребывания в плену советские генералы подчеркнули, что они разграничивают немецкий народ «И гитлеровскую клику. Это было, вероятно, первое заявление политического характера, которое мы услышали от Советов в плену», — сказал Паулюс. Шмидт едва сдерживался. Всем своим видом он выражал гнев и возмущение. «Мы же не дети, господа, чтобы доверять этой пропаганде красных. Вся эта болтовня народе не больше, чем приманка для легковерных». Но надеюсь, что среди нас их не будет, произнес генерал, испытывающий, глядя на своих собеседников. Нет, Шмидт, не так все это просто, как вам представляется. Вы правы. Мы действительно уже не дети. И именно поэтому обо всем этом надо хорошо подумать. Павлюс встал и прошелся по комнате, давая понять, что беседа закончена. Мы еще вернемся к дискуссии на эту тему, завершил разговор фельдмаршал. Шмидт и Адам попрощались и вышли. Для характеристики поведения Паулюса в то время показателен и такой эпизод. Из рассказов солдат и офицеров 6-й армии было известно, что фельдмаршал не одобрял зверств гитлеровцев в отношении мирного населения оккупированных территорий. Полковник Адам в своих воспоминаниях пишет, будто командующий даже разгневался, когда, прибыв в оккупированный Белгород, увидел на городской площади виселицу с повешенными советскими патриотами. Паулюс вызвал коменданта города полковника Бехтольсгейма и напомнил ему, что он отменил приказ Рейхенау о терроре против мирного населения. «Почему же продолжаются казни?» — спросил Паулюс. «Были найдены убитыми наши солдаты, и мы решили ликвидировать партизан», — доложил Бехтольсгейм. «И этим вы думаете добиться результатов?» — спросил Паулюс. «Скорее наоборот», — добавил он и приказал распорядить, чтобы этот позор немедленно убрали с площади. Возможно, старый офицер, сложившийся еще в до гитлеровское время, он не мог не ощущать по отношению к карателям чувства брезгливости. Это не исключено. Но, разумеется, ни о каком активном протесте со стороны Паулюса против гитлеровской политики тотального террора не могло быть и речи. Показательно, что уже в плену, когда в присутствии Паулюса заходила речь о фашистских сверствах, он неизменно отмалчивался. Однажды в Суздаль приехал тогдашний первый секретарь, Ивановского обкома партии Пальцев который только что побывал в освобожденных районах Смоленской области он гневно спросил Паулюса почему вы чините такие неслыханные ни в одной войне бесчинства и зверства фельдмаршал ушел в глухую оборону и сухо ответил мне про это ничего не известно армия подобными делами не занимается в этом весь Паулюс Личность неоднозначная, противоречивая. Помнится еще один весьма примечательный разговор с фельдмаршалом. Он завел тогда речь о советских людях, о том, как они живут в бедности и под вечным страхом, и потому, мол, легко расстаются с жизнью. «Не вам, господин фельдмаршал, говорить о страхе и бесправии», — ответил я. «Ваш рейх — гигантский концлагерь, где каждый боится другого» где даже закромольную мысль бросает в застенок. Возможно, вам известна фамилия Брехт.